Введение. Недавно я помогала двоюродным сестрам с подготовкой к свадьбе. Одна из них — мама с тремя маленькими детьми, причем младший еще даже сидеть не научился. Мы заговорили о трудной доле родителей. «Ну что скажешь? Как я справляюсь?» — спросила Эмма с тревогой во взгляде. «Не мне судить», — ответила я. И пока один из малышей тянул ее за ногу, требуя внимания, Я перефразировала слова из моего любимого рассказа писательницы Тилли Олсен. «Материнство — это когда тебя постоянно отвлекают». Эмма рассмеялась и добавила, «И постоянно поучают, и критикуют. У меня такое ощущение, что я все делаю неправильно. Иногда, если дети шумят и не слушаются, люди смотрят на меня так, будто я воспитываю малолетних преступников. Я не собираюсь надевать на них смирительные рубашки, намордники» и сажать на короткий поводок, как дрессированных собак. Когда я была маленькой, то бегала, где хотела, лазала по деревьям, кричала и бесилась. А теперь, видите ли, детям запрещается шуметь и веселиться. Будто они должны все время молчать и сдерживать себя на каждом шагу. Это же невозможно. Впоследствии я часто мысленно возвращалась к этому разговору. Эмма сформулировала то, что я слышала почти от всех мам и пап, Быть родителем сложно для всех. Что бы мы ни делали, нам кажется, что этого недостаточно. День никогда не складывается так, как мы планировали. Мы виним в этом себя, придираемся к детям, давим на них и пытаемся контролировать каждый шаг. Мы встревожены и угнетены. Наши дети зеркально отражают наше состояние. Мы постоянно на кого-то оглядываемся, сравниваем себя с друзьями, родственниками, соседями, Перестаем спать. Как прекратить бесконечный бег по кругу этой безрадостной карусели? Остановитесь. Сделайте глубокий вдох. Хватит себя упрекать. Не судите себя строго. Не стоит ругаться с ребенком, с партнером, заниматься самокритикой. Фрейд прекрасно это понимал, как и Эмма. «Родительство — невозможная профессия», — говорил он. Попытки доминировать над своими детьми или усмирять их – бесперспективное занятие. Эксперты утверждают, что мало что вообще поддается прогнозированию или контролю. «Все мы устали, взволнованы, обеспокоены. В этом мы не одиноки. Как отметил один из специалистов по американской культуре, ни в какой другой стране не наблюдается столь повсеместной тревоги по поводу воспитания детей. Мы переживаем...» А вдруг кто-то где-то делает это лучше, чем мы? Родители во Франции нашли волшебный рецепт? Матери-тигрицы получают больше отдачи от своих вложений в ребенка? Антропологи утверждают, что японские малыши хорошо спят, а мексиканские братья и сестры не ссорятся. Может, пора паковать чемоданы? Поворот на 180 градусов. Нет, начнем с того, что мы имеем. Эта книга предлагает радикально новый подход, основанный на результатах многолетних исследований в области осознанности и сострадания. Семена счастливого и спокойного родительства есть внутри нас, а не на другом континенте. Не нужно злиться, опускать руки или доводить и себя, и детей до нервного срыва. Есть другой путь. Вместо непрерывного стремления исправить или изменить своих детей, Попробуйте сделать разворот на 180 градусов. Направьте фокус внимания на себя. Проявите хоть капельку доброты и сострадания к себе. Начните заботиться о себе, чтобы ваши дети жили счастливо. Что? Вы качаете головой. Закатываете глаза. Вы заняты. На это нет времени. Это слишком эгоистично и глупо. Почти все родители так говорят. Как выпускница Гарварда, психолог, мама двоих взрослых детей и специалист с 30-летним клиническим опытом, я работала со многими родителями и детьми и прочла немало книг по теме воспитания. Обычно книги учат, как исправить детей, заставить их слушаться, как наладить полноценный сон, как помочь поступить в престижный университет и обеспечить им успех. В двух словах, как сделать их такими – какими мы хотим их видеть. Но мы редко достигаем желаемого результата. Куда же делась радость, счастье, энтузиазм? Не нужно быть такими строгими к ним и к себе. Исследования показывают, что сострадание мотивирует лучше, чем критика. Правда. Можно сделать акцент не на сумасшедшей занятости, а на самой жизни. Можно остановить этот марафон который превращает нас в яростных и родителей. Мы несемся с детьми то на футбол, то на соревнования по бейсболу, то на балет. И все это в час пик, когда везде пробки, а дети кусают и пинают друг друга на заднем сидении в автомобиле. Никто вас не осуждает, я сама была такой. Я была ошалевшей мамашей в машине, разрывалась на части, пыталась сделать слишком много — и дошла до нервного срыва. Никому это не на пользу. И тогда я попыталась найти путь к душевному равновесию и благоразумию. В этой книге собран более чем 30-летний опыт родительства, клинической практики и медитации. Теоретический и научный фундамент этой книги — революционная работа моих коллег доктора Криса Гермера и Кристин Неф, авторов трансформирующего курса по осознанному самосостраданию МСС, который я веду с момента его создания в 2010 году. Кроме курса, который прослушали уже десятки тысяч человек, в этом руководстве для родителей вы найдете истории и примеры из моей клинической практики и моего собственного родительского опыта. Примеры сводные, чтобы защитить личную жизнь действующих лиц. Все истории дополнены упражнениями и заданиями для самоанализа, основанными на моем понимании эффективных методов и опыте многих людей, которым эти практики принесли реальную пользу. Надеюсь, что книга будет актуальна для вас, какой бы ни была ситуация, и поможет разрешить ваши родительские дилеммы. Жизнь не должна быть такой трудной, и мы не обязаны так сильно мучиться, как и наши дети. Пусть эта книга принесет вам и вашей семье Радость, счастье и взаимопонимание. Как пользоваться книгой? Тут нет одного правильного подхода. Не обязательно слушать все главы по порядку. Можно сразу перейти к тому вопросу или истории, которая интересует вас больше всего, и начать с нее. Если тема осознанности для вас новая, первые несколько глав содержат практические упражнения для начинающих я постаралась совместить их с заданиями, помогающими прислушаться к себе и проанализировать собственные чувства и потребности. Так что запаситесь блокнотом и ручкой или записывайте ответы на телефоне или планшете, если вам так удобнее. У вас кризис? Раздел «Инструменты самосострадания для родителей» в конце книги поможет вам справиться с любой ситуацией от колик и детских истерик до соперничества между братьями и сестрами, подросткового бунта и других частых проблем. Главное — помнить, как сказала много лет назад моя наставница по осознанности, что бы вы ни делали, вы не ошибетесь. Да ладно, можете не поверить вы. Именно так. Я годами изводила себя за пустяковые ошибки. «На этом пути нет неудач», — говорила она мне. Может быть, она инопланетянка из другой вселенной? Или подсела на какие-то препараты? Пусть поделится с нами». Когда я с удовольствием наблюдала за ее отношением к жизни, полным сострадания, юмора и мудрости, мне вспомнилась известная сцена в ресторане из фильма «Когда Гарри встретил Салли», и я решила «Мне, пожалуйста, то же, что у нее». К счастью, осознанности сопереживания доступны каждому, и мы можем поделиться ими со всеми, кто нас окружает. Эти навыки можно развить. Для этого не надо быть веганом, не употреблять сахар и не пить кофе. Не надо сидеть неподвижно в позе лотоса. Можно быть взвинченным, уставшим до полусмерти, рассеянным и раздраженным. Можно быть каким угодно. Можно быть собой. Если вы дышите, а вы, несомненно, сейчас именно это и делаете, Вам это под силу. В добрый путь!